В воскресенье лил дождь. Затяжной, шумный, навивающий тоску. Вероника немного постояла на лоджии, дыша влажным воздухом. На мокром асфальте блестели неровные овалы луж, отражающие низкие тучи цвета мокрого асфальта. У неё возникло чувство, что она в клетке, между этими одинаковыми землёй и небом. Девушка вернулась в комнату. Включила компьютер, вбила серию запросов по тегу Древний пергамент. Следовало сделать это накануне, но она решила не спешить, дать себе свыкнуться с мыслью, что стала обладательницей реликвии, коеих на сегодняшний день обнаружено 307 штук. Вероника пролистала заголовки, бегло вглядываясь в справочные данные. Итак, главное Пергамент после распознания сохраняет свойства передаваемого предмета. Умение, зашифрованное в нём, может быть как невообразимо полезным, так и никчёмным, как, например, призыв воздушного замка. Восхождение знало два прецедента продажи пергамента. Всего два из 307. Однако в первом случае продавался неидентифицированный пергамент. «Аукцион длился две недели, финальная ставка равнялась 14 тысячам долларов», — Вероника присвистнула. Вторая реликвия, выставленная на торги, содержала умение «рев зверя», ошеломляющее врагов в радиусе 15 метров. Действовало на любое количество противников, лишь бы в радиус действия попадали. Минус — эффект длился только две секунды. Рёв зверя был приобретён за сумму, в три раза превысившую стоимость нераспознанного пергамента. Цифры обескураживали. Среди игроков восхождения немало было обеспеченных людей, а обладание уникальным навыком рассматривалось как желаннейший трофей. Подогревался интерес и малым количеством древних пергаментов, и сложностью их нахождения. Девушка откинулась в кресле, зажмурилась. Даже под опущенными веками продолжали мелькать нолики. Это она конвертировала возможную прибыль в родные рубли. «Кофе! Срочно! И покрепче!» Напутствовала себя Вероника на поход до кухни. Соблазн был велик. Вот только... Целью ее была не одномоментная выручка, а стабильный доход — позволяющий не думать о куске хлеба творить, не оглядываясь на требования заказчиков, сроки оплаты и прочее пагубно влияющее на художника нюансы. Поэтому нет нет и не то аукциону. Идентифицировать, решить нужно ли оно ей в хозяйстве, если да, плакать, но командовать изучение. Ежели нет, или так себе, то смело в аукционный дом Так что, чем облизываться на мешок эфемерного золота, лучше поискать задания, обозначенные пользователями как невыполнимые. Причем для мелких уровней, а то расти ей еще долго. Увы, но то ли запросы были слишком расплывчатыми, то ли таких умников было пруд-пруди, ничего схожего с цепочкой дороже золота Вероника не обнаружила. Туманных намеков, флейма и мудрых советов, вроде «ищите и обрящите», эдакой форумной воды, было, что лягушек в болоте, а стоящей информации шиш, причем без всякого масла. В конце концов она махнула рукой на изыскание, перекусила наскоро настроганным салатиком, аппетита не было, впихивать в желудок через силу что-то посолиднее не стало. Потопала к капсуле. В восхождении ждали не прокачанные навыки. Гэхард при виде девушки ухмыльнулся. В его исполнении это выглядело слегка устрашающе. Провёл первый урок. Хейт вознамерилась починить свой посох. Он просел в прочности до 7 единиц. Затем сплавил ей ещё 3 заказа: отремонтировать простенькую броньку, натянуть тетиву на лук. Зашто по штаны из дешёвой кожи. Всего 4 починки дали первую прибавку к навыку, удивив и обрадовав девушку. То, что ремонтное дело при желании улучшается довольно быстро, она знала, но не думала, что настолько. Впрочем, это было закономерно. Изнашиваются вещи постепенно, а на создание чего-либо нового ремонтник не может качать профессию, ему попросту нечего создавать. меньше возможностей выше скорость. Вот только в случае Хейт возможностей была тьмать муще. Ремонтная мастерская Гэрта не пустовала ни минутки, с заказами приходили десятки и десятки игроков. И хотя починкой высокоуровневых вещей она заниматься не могла, для неё находилось в досталь работы. Бодрость за этим занятием таяла намного быстрее, чем при готовке. Поэтому Хейт то и дело усаживалась на отдых и перекус. Не будучи жадной, она и с мастером делилась, хоть и не сомневалась, что он может позволить себе самую дорогую еду в этом городе, с его-то количеством заказов. Через пару часов в таком убойном темпе еда закончилась. Даже воды во фляге и той осталась на один глоток. Хейт проверила прогресс навыка. «Одна целая восемь десятых!» «Да она, часами напролет, суетясь у очага и вертелов, кулинарию только до четырех и шести повысила!» Девушка вскочила с табурета, забегала по мастерской. «Нужно больше заказов, больше!» «Притормози, ученица!» — гаркнул Гехард. «Спешка в работе вредна!» Если ошибёшься, то сломаешь вещь вместо того, чтобы починить. В этом случае придётся тебе не только возвращать плату за ремонт, но и компенсировать стоимость предмета. На хейт как ушат холодной воды опрокинули. "Да, мастер", закивала она. "Вы абсолютно правы. Если можно, я закончу последний заказ и отдохну". Что я, зверь какой, девицу держать в запрети, насупил брови мастер. Иди, конечно, развейся. Хейт простучала молоточком железный шлем, выправляя вмятину. Услыхав о риске поломки и выплате неустойки, она стала крайне осторожной и внимательной. Завершив работу, распрямила плечи, потянулась. Трель оповещения пришлась как никогда к стати. Выносливость увеличилась на один. Ловкость увеличилась на один. «Я вернусь попозже, мастер», — отдавая мастеру готовый шлем, пообещала Хейт. «И продолжу трудиться». Гехард повертел шлем, удостоверился, что починка прошла успешно, отнес его к стойке готовых изделий. Подошёл к Хейт, взял её за плечи, развернул к выходу и вытолкнул за дверь. "У меня мастерская, а не темница", грозно выговорил мастер. "Пока как следует не отдохнёшь, возвращаться не смей". Откуда ему было знать, что от него упёртая девушка отправится в трактир к вертилы и жаровням? "Сорхо обидится", рассуждала она по дороге. если узнает, что она ставила мне такую дорогую кухню, а я почти ею не пользовалась.